И тут Валерия подчинилась первому же порыву своей непредсказуемой натуры. Одним тигриным прыжком она перемахнула балюстраду и очутилась внизу за спиной кошмарной фигуры. Та повернулась было на шум, но поздно. Меч Валерии уже ударил, и владелица облегченно вздохнула, когда поняла, что лезвие вонзилось всего лишь в тело простого смертного. Призрак издал булькающий звук и упал с перерубленным плечом, грудью и позвоночником. Пылающий череп покатился по полу, открыв черную гриву волос и темное лицо, искаженное предсмертной гримасой. Под страшной маской был человек, такой же, что скорчился в ужасе на полу. Тот поднял голову и посмотрел ошалелыми глазами на белокожую девушку, стоящую с окровавленным мечом в руке над телом его врага. Он встал, пошатываясь, и бормоча что-то словно тронулся умом. Велико же было его удивление, когда женщина поняла его. Он говорил по стигийски, хотя и с незнакомым выговором. «Кто ты? Откуда ты взялась? Что ты делаешь в Ксухотле?» «Но все равно ты, друг, неважно, богиня ты или демон, от твоей руки пал пылающий череп, и под ним скрывался человек. А мы-то думали, что это демон, которого они вызвали из подземелий. Слышишь?» Он прервал свою бессвязную речь и застыл, прислушиваясь. Девушка не слышала ни звука. «Нужно торопиться!» — прошептал он. «Они находятся к западу от большого зала и могут нас окружить!» «Может быть, они уже подползают?» Он с силой ухватил ее за предплечье. «Кто же эти «они»?» — спросила Валерия. Он поглядел на нее, словно девясь без ее невежества. «Они?» — он даже начал заикаться. «Ну, ясно. Народ Ксаталанка — клан человека, убитого тобой. Они серятся вблизи восточных ворот». «Значит, город населен?» — воскликнула она. — Населен, населен! Он крутился на месте от нетерпения. — Идем отсюда! Быстрее! Нам нужно вернуться в Текультли! — Это еще куда? — Это у западных ворот! Он снова ухватил её за предплечье и потянул к двери, из которой вышел. Крупные капли пота выступили у него на лбу, а в глазах снова светился ужас. — Погоди! — рявкнула она и бросила его руку. — Держись подальше, а то голову размажу". — Что тут за дела? Кто ты такой? Куда ты меня тащишь? Он с трудом взял себя в руки и, беспокойно озираясь, заговорил быстро-быстро, так что слова его сливались в невразумительный поток. — Зовусь я Техотль, родом из Текультли. Я и тот, кто лежит там с перерезанным горлом, пришли в зал молчания в надежде подстеречь пару ксаталанцев. Мы разделились, а когда я вернулся сюда, то застал его зарезанным. Это сделал пылающий череп». Он и со мной точно так же расправился бы, если бы не ты. Но он мог быть не один. Вероятно, сюда пробрались и другие ксаталанцы. Даже сами боги содрогаются при мысли о том, что ждет людей, живыми попавшими в руки этого народа. Тут его заколотило, как в лихорадке, а темное лицо стало пепельным. Валерия глянула на него искосы. В этой болтовне ей чудился все же какой-то скрытый смысл — Она повернулась к черепу, который все еще светился и мигал на полу, и хотела пнуть его сапогом, но человек, назвавшийся Тихотлем, с визгом выскочил вперед. Не прикасайся к нему! Даже не гляди на него! Это смерть и безумие! Колдуны из ксота знают его секрет. Они нашли его в подземельях, где покоятся останки грозных владык, правивших к Сухотлем в прошлые черные века. Один взгляд на него может заморозить кровь человека и высушить его мозг, а уж от прикосновения непременно сойдешь с ума и погибнешь. Она глядела на него мрачно и недоверчиво. Ей не нравились ни его жилистые фигуры, ни змееподобные кудри, а в глазах, помимо постоянного страха, светилось что-то еще, чего не встретишь во взгляде нормального человека» но предостережения звучали вполне разумно. — Пойдем! — он протянул к ней руку, но вовремя отдернул, вспомнив предупреждение. — Ты здесь чужая! Я не знаю, как ты попала сюда, но богини или демон, пришедшие на помощь народу культли, не стали бы задавать столько вопросов. Должно быть, ты из-за великого леса. Оттуда пришли и наши предки. Но все же ты друг, раз убила моего врага. Пойдем быстрее, не так саталанцы найдут нас и разрубят на куски.